Книга 2. Часть первая. Книга Острова сна. 1. Валентину казалось, что он месяцы, а то и годы лежал голый на теплой плоской скале в каменистой бухте, куда бросила его неуправляемая река Стеч. Солнечные лучи обволакивали его туманным золотым нимбом, и он говорил себе, что это подлечит его синяки, ушибы и ссадины, если он полежит подольше. Он смутно сознавал, что надо бы встать, посмотреть насчет крова и насчет поиска своих спутников. Но у него едва хватило сил повернуться с одного бока на другой. Он понимал, что Корональ Маджипура не должен вести себя таким образом. Такое снисхождение к своим слабостям простительно купцу, хозяину таверны и даже жонглеру. Но не тому, у кого есть претензии на управление. На том лежит высокая дисциплина. Поэтому, сказал он себе, он сейчас встанет, оденется и пойдет на север по берегу, пока не дойдет до тех, кто сможет помочь ему завоевать его утраченное положение. Да, вставай, Валентин. Однако он оставался на месте. Коронали он или нет, но он истощил всю свою энергию, летя кувырком через пороги. Лежа здесь, он осознавал безмерность Маджипура. Многие тысячи миль его протяженности. Планеты достаточно обширны, чтобы на ней могли жить удобно и не скучно 20 миллиардов жителей. Планеты с громадными городами и удивительными парками, лесными заповедниками, священными районами и сельскохозяйственными территориями. И ему казалось, что если он превозможет себя и встанет, ему придется покрыть все это колоссальное расстояние пешком, шагая и шагая. Похоже, что проще остаться здесь. Что-то слегка щекотало его спину, легко, но настойчиво. Он не обратил внимания. «Валентин!» Он игнорировал это. Щекотание возобновилось. И только тогда его отупевший от усталости мозг отфильтровал, что кто-то назвал его имя. «Значит, кто-то из его спутников все-таки жив!» В душу хлынула радость. Собрав крохи энергии, он поднял голову и увидел крошечную фигурку, стоявшего перед ним Делиамбера. Вронский колдун собирался тронуть его в третий раз. «Ты жив?» – скричал Валентин. «По-видимому, ты тоже более или менее жив». «А Карабелла, Шанамир, я их не видел. Этого я и боялся», – тупо пробормотал Валентин. Закрыл глаза, и на него снова навалился груз отчаяния. «Пойдем», – сказал Гелиамбер. – «нам предстоит большое путешествие». «Я знаю, поэтому и не хочу вставать». «Ты ранен?» «Не думаю, но я хочу отдохнуть, Гелиамбер. отдыхать сто лет». Щупальцы колдуна прикоснулись к телу Валентина во многих местах. — Серьезных повреждений нет, — пробормотал Врон. Большая часть тебя здорова. — Но многое нет, — неразборчиво прошептал Валентин. — А как ты? — Вроны хорошие пловцы, даже такие старики, как я. — Я не вредим. Мы пойдем дальше, Валентин. — Позднее. — Вот значит, как Корональ Мадж... — Нет, — сказал Валентин. — Корональ Маджипура не поплыл бы по порогам стеча на связанном Лянами плоту. Корональ не шлялся бы по диким местам много дней, не спал бы под дождем и не питался бы одними ягодами и орехами. Корональ, Корональ не позволил бы своим приближенным видеть себя в состоянии лености и вялости, резко сказал Делиамберг. А один из приближенных уже подходит сюда. Валентин заморгал и сел. К ним шла широким шагом Лизамон Холтен. Она выглядела слегка в беспорядке, одежда в лохмотьях, Гигантское тело во многих местах покрыто синяками. Но шагала она уверенно, и голос ее, когда она окликнула их, звучал гулко, как всегда. «Эй, вы живы?» «Думаю, что да», — ответил Валентин. «Ты видела кого-нибудь из наших?» Полумели отсюда, Карабелла и мальчишка. Валентин воспрял духом. «С ними все в порядке?» «С ней, во всяком случае. А с Шанамиром. Он не хочет просыпаться. Она послала меня поискать колдуна. Я нашла его скорее, чем предполагала. Фу, ну и река. Этот плод удрал так быстро, что прямо смех. Валентин потянулся за своей одеждой. Она была еще мокрая, и он снова уронил ее на камни. Мы сейчас же пойдем к Шаномиру. Ты ничего не знаешь о коне, слике и виноркесе. Я их не видела. Я свалилась в воду, а когда всплыла, никого не было. А скандары? Вообще никаких признаков. Колдун, как по-твоему, где они? Далеко от любого места, ответил Вруон. Во всяком случае, от метаморфских банд мы спасены. Давай веди нас к мальчику. Лизамон посадила Делямбера на плечо и зашагала обратно по берегу, а Валентин вяло ковылял сзади, перекинув влажную одежду через руку. Вскоре они дошли до Карабеллы и Шанамира, которые устроились в маленькой бухте с ярким белым песком, а вокруг были толстые ярко-красные стебли речного тростника. Карабелла, хотя и избитая и усталая, в одной короткой кожаной юбке вроде была в довольно хорошей форме. Шаномер же был без сознания, дышал слабо и медленно, и его кожа имела странный темный оттенок. «О, Валентин!» — воскликнула Карабелла, бросаясь к нему. «Я видела, как тебя унесло, а потом...» «Ох, я думала, что никогда больше не увижу тебя!» Он прижал ее к себе. «Я тоже так думал, любимая. Ты ранен? Ничего существенного, а ты...» Меня бросало, трясло и крутило, так что я даже не могла вспомнить собственное имя. А потом я вдруг очутилась в спокойной воде и поплыла к берегу. Там уже был Шанамир, только он не хотел просыпаться. Из-под тростника вылезла Лизамон и сказала, что пойдет искать Гелиамбера, и... «Шанамир придет в себя, колдун!» «Сейчас», — сказал Елиамбер, прикладывая кончики щупалец к груди и колбу мальчика, как бы передавая ему энергию. Шанамир пробурчал что-то и пошевелился. Глаза его то открывались, то закрывались. Он начал что-то говорить, но Делиамбер велел ему молчать и лежать спокойно, чтобы сила вновь влилась в него. Двигаться дальше в этот день было совершенно нереально. Валентина Карабелла соорудили шалаш из тростника. Лизамон соорудила скучный обед из фруктов и молодых побегов Пенины. Затем они молча сидели у реки, глядя на прекрасный закат. Утром все чувствовали себя способными к действию. Шанамир не показывал никаких признаков нездоровья. Лечение гелиамбера и природная сопротивляемость мальчика вернули ему жизненные силы. Скрепив, насколько возможно, свою рваную одежду, они пошли на север. Сначала по берегу, а дальше через лес, примыкавший к реке. Воздух здесь был мягкий, а солнце, пробивавшееся сквозь кроны деревьев, давало тепло усталым путникам. На третьем часу похода Валентин уловил запах, весьма напоминавший запах жареной рыбы. Он поспешил туда, глотая слюну, готовый купить, выпросить, а при необходимости хоть украсть немного этой рыбы, поскольку он уже забыл, когда в последний раз ел настоящую пищу. Скатившись по откосу, он увидел костер и три фигуры, сидевшие вокруг. Заслонив глаза от яркого солнца, Валентин разглядел, что одна фигура была плотным человеком с бледной кожей и белыми волосами, другая – с синекожим существом, а третья – фьортом. «Слит!» – закричал Валентин. «Кон! Виноркис!» Они спокойно смотрели, как он бежал к ним. А затем Слит небрежно протянул ему пруд с насаженным на него куском речной рыбы. «Закуси немножко», — любезно предложил он. Валентин был изумлен. «Как вы очутились так далеко от нас? Как вы поймали эту рыбу? Как разожгли костер, чтобы...» «Рыба остынет», — сказал кон. «Сначала ешь. Вопросы потом». Валентин поспешно взял кусок. Он никогда не ел ничего вкуснее. Обернувшись, он крикнул своим спутникам, чтобы они скорее спускались. Но те уже сами бежали сюда. Шанамир, гикая и подскакивая на бегу. Карабелла. А за ними топала Лизамон с Делиамбером на плече. «Рыбы хватит на всех!» – объявил Слит. Они поймали, по крайней мере, дюжину рыб, которые теперь печально кружились в глубокой каменной выемке с водой. Кон вытаскивал их и потрошил, а Слит быстро жарил на костре и передавал друзьям, которые жадно ели. Слит рассказал, что когда плот разломился, они все вцепились в один обломок и ухитрились висеть на нем, пока их несло по порогам и вниз с водопадом. Они смутно помнили, что видели отмель, куда выбросила Валентина, но самого его не видели, когда пронеслись мимо еще на несколько миль, где наконец смогли оставить обломок плота и поплыть к берегу. Кон ловил рыбу голыми руками, говорил Слит. Он в жизни не видел таких проворных рук и думает, что из кона вышел бы прекрасный жонглер. При этих словах Слита кон усмехнулся. Валенкин впервые увидел улыбку на этом угрюмом лице. «А костер?» – спросила Карабелла. «Вы что, зажгли его, щелкнув пальцами?» «Пробовали», – спокойно ответил Слит, «Но это тяжелая работа, так что мы пошли в рыбацкую деревню за поворотом и попросили огонька». «Рыбаки?» – удивленно спросил Валенкин. «Окраинное поселение Лименов», – сказал Слит. «Видимо, они не знают, что назначение их расы – торговать со сиськами в западных городах». Они дали нам кровь на ночь и согласились довести нас до Немои, чтобы мы могли ждать своих друзей в бухте Нисиморн. Он улыбнулся. «Полагаю, что теперь нам нужно нанять две лодки». «Мы недалеко от Немои?» – спросил Гелиамбер. «Два часа на лодке, как мне сказали, до места слияния рек». Мир вдруг показался Валентину не столь уж огромным, и работа, ждущая его, не совсем непреодолимой. Он снова ел настоящую пищу. Знал, что поблизости есть дружественный поселок, что они скоро уйдут из этих мест. Все это очень ободряло. Теперь его мучило только одно – судьба Залзана Ковола и трех его оставшихся собратьев. Поселок Леменов был совсем небольшим, примерно 500 душ, невысокого, плоскоголового, темнокожего народа. И ряд их ярких глаз смотрел на путешественников, без особого любопытства. Они жили в скромных тростниковых хижинах у реки. Выращивали в маленьких садах злаки в дополнение к тому, что приносил их флот грубых речных лодок. Диалект их был малопонятен, но Слид, похоже, умел общаться с ними и сумел не только нанять вторую лодку, но и купил за пару крон одежду для карабеллы или замон. Часа в два дня они с командой из четырех молчаливых лименов отплыли в Немою. Течение было быстрое, но порогов мало, и обе лодки быстро скользили вдоль более населенного побережья. Река расширялась и успокаивалась, побережье здесь было ровным и открытым. За поселками, на обеих берегах, наверняка были города с многочисленным населением. Впереди лежало темное, безмерное, главное водохранилище, окружавшее весь горизонт, словно открытое море. Река Зимр объявил Лимен, рулевой на лодке Валентина. Стеч здесь кончается, налево бухта Нисиморн. Валентин увидел громадный полумесяц берега, ограниченный густой рощей пальм необычно перекошенной формы. Когда лодка подплыла поближе, Валентин с изумлением увидел на берегу плод из грубо обтесанных бревен. Рядом с плотом сидели четыре четверорукие фигуры. Скандары дожидались.